Глава десятая. Геологоразведка. разведка «Как так? Россия не будет успевать. Для них там больше полезных ископаемых, чем в таблице Менделеева». Тодор Христов Живков «Поздно утром я проснулся совершенно не выспавшимся. Половину ночи я думал о том, какие реформы провести в первую очередь, а какие реформы отложить на более позднее время». Так и не придя ни к какому конкретному варианту, я и заснул под самое утро. Было желание поваляться и еще поспать, но долг требовал работать. На сегодня были планы встретиться с геологами и представителями о джандармерии. Еще надо подготовиться к встрече на завтра по Восточно-Тихоокеанской компании. Сделав разминку и умывшись, я отправился завтракать. В гостиной меня опять ждал Виктор Сергеевич и мой секретарь Иван Дмитриевич. Выпив крепкого чая с подсушенными хлебцами, я начал просматривать корреспонденцию. Было несколько приглашений и прошений, не заслуживающих внимания. Меня привлекла только докладная записка о том, что уже более 30 человек изъявили желание возместить казне недосдачи за выполненные работы. А с утра уже стоит очередь из желающих покаяться людей. Половина из вызванных вчера чиновников и купцов написали повинные не только на себя, но и дали показания на своих подельников. Сумма, которую собираются вернуть, уже превышает 200 тысяч рублей. Значит, моя задумка сработала, и многие бросились сдавать друг друга на перегонки. Посмотрим, к чему в итоге это приведет. «Виктор Сергеевич, что у нас по плану с утра?» – спросил я князя. «Как и планировали. Через полчаса можно начинать встречу с геологами и казаками, а после обеда начнется прием заявок для участия в акционировании Тихоокеанской торговой компании. Кубанские казаки уже прибыли и готовы приступить к охране, но я не совсем понимаю, чем не устраивают солдаты из роты охраны, да и одеты они получше. Не в одежде дело, а в умении. Казак с младенчества с оружием, а солдат, как правило, с призыва, и в этом существенная разница. Раз все готово, тогда давайте начнем с геологов. Карту приготовили, как я просил? Спросил я, и, получив кивок от князя, встал из-за стола. В зале для встреч собрались казаки и обычные работяги, Одетые хоть и в чистую, но не новую одежду у многих, носящие следы ремонта. Понятно, что большинство рудознатцев живут не шикуя, но попадались из них и вполне прилично одетые представители профессии геолог. Не став долго затягивать начало разговора, я начал говорить. Сейчас в Империи возникла острая потребность в большом количестве новых ресурсов, и вести их с другого конца страны очень накладно и долго. Поэтому я хочу перед вами поставить задачу в поиске ресурсов в Дальневосточном регионе. Вас всех поделят на отдельные группы и в сопровождении охраны из казаков отправят на разведку с целью найти эти ресурсы в близкой доступности от строящейся железной дороги. Для тех отрядов, кто сможет найти большие запасы с возможностью их добычи в ближайшем будущем, будут очень хорошо примированы, включая всех участников, я это возьму на личный контроль. По мере своего поиска составляйте карту ресурсов, необходимых для строительства и под другие нужды. Каждая такая карта после проверки будет хорошо оплачена из бюджета. Также всем участникам геологоразведки. В помощь вам придадут крестьян для копки разведывательных колодцев и поиска ресурсов с неглубоким залеганием. Сегодня вам выдадут деньги на финансирование экспедиции, а я буду ждать от вас его результата. Также я попрошу губернатора по мере возможности комплектовать новые геологоразведывательные отряды для расширения территории поисков. Всех, кто будет помогать в обнаружении новых залежей ресурсов, вносить в специальную книгу с указанием, что и где было обнаружено, для последующего награждения. Каждому отряду выдадут специальное письмо в помощи и оказание поддержки в проведении геологоразведки за моей личной подписью, но прошу этим не злоупотреблять. «У кого есть вопросы по проведению геолого-разведывательных экспедиций?» В зале вначале была тишина, все пытались осознать услышанное, но вот встал один из бедно одетых рудознатцев и спросил. «Простите за вопрос, Ваше Высочество. А какая может быть премия за нахождение хорошего месторождения, к примеру, угля?» «От одной до пяти тысяч рублей старшему рудознатцу и от двухсот рублей его участникам», — ответил я. «А если я сейчас укажу, где есть залежи угля залеганием на незначительной глубине, в двух днях пути от строящейся железной дороги и еще в двух днях пути залежи железной руды, мне заплатят деньги?» — спросил, волнуюсь, рудознатец. «Как только подтвердится, что в указанных вами местах действительно есть уголь и руда требуемого объема, вам выплатят хорошую премию, а если найдете большие залежи третьего месторождения, то будете пожалованы дворянским титулом. но месторождения должны быть действительно крупными, рассчитанными как минимум на 10 лет добычи. И это относится ко всем участникам экспедиций. Те, кто смогут внести весомый вклад в развитие региона, будут награждаться согласно их заслугам. «Еще есть вопросы?» – спросил я. Тут встал один из казаков и, поклонившись, спросил. «Среди каторжников есть несколько геологов, можно рассчитывать на их освобождение и придание в экспедиции». «Только в том случае, если это имеет документальное подтверждение, или они смогут сдать простой экзамен одному из геологов?» «Ну, раз больше вопросов нет, то прошу вас пройти в соседнее помещение, там вам выдадут необходимые документы и деньги на экспедиции». Сказал я, вставая. Когда все разошлись, я дал задание проследить за геологом, сказавшим, что знает о залежах угля и железной руды, чтобы ему оказали содействие и не вздумали обмануть. Если подтвердятся его данные, то можно будет привлекать к разработке месторождений японский капитал, как мы и обговаривали. После беседы с геологами я поднялся в свой кабинет и сказал принести мне чая. Меня в приемной уже дожидался Ашевский Юрий Иванович, и я попросил секретаря пригласить его. Когда он вошел и уселся за столом напротив меня, я сказал. «Докладывайте, Юрий Иванович, как обстоят дела с поиском казнокрадов?» Вашего высочество». В городе и окрестностях все стоят на ушах. Весть о том, что наследник престола обладает даром распознавать взяточников и воров, уже разошлась по округе. Несколько чиновников были перехвачены на пароходах в попытке сбежать из Владивостока, а два человека застрелилось, так как им нечем было возместить свои хищения из государственных денег и материалов. Вскрылся огромный ущерб, причиненный множественными хищениями. Отметился даже генерал-губернатор. Его пока не трогайте, а все данные на него передавайте лично мне. Людям, узнавшим о его возможном участии в хищениях, должны дать подписку о неразглашении. Какие еще есть новости? В народе гуляют разнообразные слухи на ваш счет, но большинство положительные. Недовольны только чиновники, так как резко сократились взятки и желающие залезть в казну. Ну, это ожидаемо. У меня будет для вас одна просьба. Если возможно, создайте отдельный отдел по борьбе с коррупцией. Дополнительное финансирование вам будут выделяться с восточной торговой компанией, и ваш отдел должен будет в первую очередь заниматься правонарушениями, связанными с ней, а также со шпионажем. Да, не удивляйтесь. Ловля шпионов будет входить в деятельность этого отдела параллельно с деятельностью контрразведки флота, и вы будете ее контролировать. И вообще, готовьте резерв кадров для расширения территории охвата. Присматривайтесь к перспективным кадрам и берите их на заметку. Я планирую существенно развитие региона, увеличить товарооборот в разы, а это приведет к увеличению преступности. На всех, кто будет вам мешать и в силу их должности и положения, кого вы не сможете привлечь к ответственности. В следующий мой визит или моего поверенного вы покажете все эти документы. И обязательно храните их копии в секретном месте. Особо хочу обратить ваше внимание на проявление вольнодумства и призывы к смене власти. Такие случаи должны расследоваться в первую очередь и наказываться наиболее жестко. Если причина таких выступлений связана с деятельностью чиновников, то их привлекать солидарно с наказаниями для участников митингов и забастовок. Отчет о работе будете мне отсылать ежемесячно, с доставкой лично в руки. «У вас есть вопросы по вышесказанному?» – спросил я. Если честно, то я был несколько не готов к такому разговору и не уверен, что смогу справиться с такими обязанностями. Но я постараюсь оправдать ваше доверие ко мне, ответил полковник. В таком случае можете быть свободны. Как появятся новости, то сразу же докладывайте мне, сказал я и принялся застывший чай. Уже подошло время обеда, и я прошел в гостиную, где уже накрыли стол, и присутствовал Виктор Сергеевич. За обедом я спросил у него. Как обстоят дела с подготовкой акционирования новой компании? Ваши заявления были услышаны всеми крупными представителями бизнеса, и многие решили вложиться в открываемую компанию. Первичные заявки превысили ожидаемые в 10 раз, и это только начало. Телеграф разрывается от международных телеграмм. На предстоящую встречу по акционированию торговой компании уже подали заявку больше, чем мы сможем разместить. В таком случае перенесите встречу на завтра и подыщите подходящее место под это помещение. Объяснив это всем существенно увеличившимся спросом и необходимостью подготовить большее помещение для встречи. А на сегодня запланируйте внезапную проверку готовности войск. Дайте команду на перемещение трех резервных частей для устранения угрозы высадки десанта на юго-восточном побережье крепости Владивосток. И при этом проверьте, в каком виде и с каким вооружением они прибудут устранять эту угрозу. А береговые укрепления приведите в боеготовность, и как только 75% личного состава будут на позиции, провести холостые выстрелы из орудий. Только проконтролируйте, чтобы не было приписок и состав присутствовал на местах. По отчету о готовности провести проверку наличного боекомплекта и готовность к обороне крепости и к прикрытию прибрежной территории. Приказ о проверке боеготовности отдать через час. До этого никаких звонков и курьеров не должно покидать это поместье. Подготовьте вместе с курьерами несколько наблюдающих для фиксирования этих этапов выполнения приказа. На флот отдать приказ выйти в рейд и после этого распечатать конверты с приказами учений. Они у меня лежат на столе. Для чего все это необходимо и именно сейчас, ваше высочество? Спросил князь. Это болото надо расшевелить. Я уверен, на флоте коррупция и воровство тоже принимает огромные размеры, И это повод провести проверку боеготовности и при необходимости принять меры не во время войны, а пока у нас есть возможность исправить свои ошибки. Заодно уточните, что там со взрывателями для снарядов, кто занимается этим вопросом и на какой он стадии решения. А мы после этого отправимся с инспекцией по местам и посмотрим все своими глазами. На нашем визите никому не говорите. Заодно можно отправить приказ о срочном учебном сборе казаков в порту. Посмотрим. сколько их явится и в каком составе. Князь отправился выполнять мои распоряжения, а я задумался о будущем, что и как реформировать.